Глава семьсот семьдесят Хаджар всегда знал разницу между такими вещами, как знать что-то и владеть чем-то, но только сейчас в лесу горы Нинасти Хаджар смог её понять. Проклятие выругался он, когда в очередной раз не успел за молнией. Алая огненная лента в с п ы ш к о й расчертила чёрное небо, породила огненные вихри и шторма. а затем силой ударил а хаджара вы без того изрезанную шрамами грудь с тех пор как он заметил каким именно трюком пользовался Орун чтобы предсказать появление молнии прошла уже неделя это явный прогресс Орун лежа все на той же ветке вырезал из куска дерева какую то фигурку еще немного и тебя можно будет использовать вместо кристалла накопителя Хаджар ответил на эту реплику неприличным жестом, после чего опять закрыл глаза и посмотрел на пространство сквозь реку мира. За последние дни он настолько привык к этому способу познания реальности, что уже не обращал внимания на всю ту феерию красок, что открывалась его взору. В который раз заметив в озере сумасшедшего цвета, заменявшего в реке мира привычное небо. набухающую почку энергии Хаджар с черным клинком на голо прыгнул в сторону, куда должна была ударить молния, но как и сотни раз прежде он опоздал, пусть на долю мгновения, столь краткий отрезок времени, что смертный и не отличил бы его от абстрактного сейчас. И все же этого хватило, чтобы очередная молния оставила угольную полосу на груди Хаджара. Отбросила его на уже вспаханную и разве что не засеянную землю. Шел дождь, крупные холодные капли, падая на лицо хаджару, постепенно приводили его в чувства. Реальность толчками возвращалась в помутневшее сознание. Раскинув руки в разные стороны, он лежал по центру поляны, которая уже мало чем напоминала ту, на которую его изначально привел Орон. Этот клочок земли выглядел так, будто на нем веками сражались могучие воины. Вскопанная, покрытая жуткими шрамами, не менее чем грудь самого хаджара земля. в ы р в а н н ы е с корнями деревья, обожженные пни, намокший пепел грязевыми потоками омывал края поляны. Буря в небе не утихала уже третью неделю. И за это время хаджар успел поймать не меньше нескольких тысяч молний. Любой небесный солдат при таком испытании уже давно отправился бы к праотцам, но не хаджар Дархан. В его груди билось драконье сердце. Оно сделало его тело крепче, чем у любого адепта той же стадии. Он выпил орочий волчий отвар и выжил, чтобы рассказать. Это укрепило его энергетическое тело, сделав крепче, чем у любого адепта той же стадии. Он тренировался в драконьей технике медитации, Путь среди облаков. Он смог изменить ее, сделав подходящей не просто для человека, а для человека с драконьим сердцем. Хаджар не был обычным небесным солдатом, и поэтому он был все еще жив. обожженный, окровавленный, с бесчисленным множеством шрамов, местами обугленный, он все еще дышал. Но видит высокое небо. Иногда он хотел, чтобы все это было не так. Иногда он думал о том, насколько тихо и спокойно за порогом дома п р а ц о в Хаджар закрыл глаза. Ему нужно вновь посмотреть сквозь реку мира и... Что-то вонзилось ему в левую щеку. Машинально приложив к лицу ладонь, хаджар с удивлением нащупал простую деревянную щепку, вытащив за н о з у Он, открыв глаза, разглядывал окровавленную деревяшку. Какого хаджар смотрел на мир сквозь реку мира? Ничто не могло укрыться от его взора, пронзавшего сами потоки энергии. но тем не менее каким-то чудным образом он не увидел простую щепку щепку которую легко бы смог поймать если бы не закрывал глаза настоящий воин никогда не закрывает глаза донеслось светки на к о т о р о й сидел Орон даже если с ним играет в г л я д е л к е сама смерть Хаджар приподнявшись на локте повернулся к учителю и уже хотел спросить, что т о т имеет в виду, но не стал. Он вспомнил эпизод, когда Орон, глядя своему ученику в глаза, обломками косточки разрубил сразу две молнии. Орон не закрывал глаза, чтобы вглядеться в потоки реки мира. Буря заканчивается. Орон впервые за две с половиной недели спрыгнул на землю. Он держал в зажатой руке деревянную фигурку. но Хаджар не видел, что именно она изображала. Если не справишься с заданием, можешь проваливать с этой горы. Тебе здесь не место. Хаджар мог поклясться, что на мгновение его посетила подобная мысль. Ведь как было просто остаться лежать обласканным, свежим, холодным ливнем, забыть все те трудности и опасности, которым его подвергал этот маньяк. но так нельзя было стать сильнее, нельзя было стать сильнее, изучая взмахи меча в компании старого мудрого учителя, который будет курицей на сеткой нависать над тобой и поправлять каждое движение. Стать сильнее можно было только с тем, кто бросит тебя в самое жерло, в самое пекло, а потом протянет руку. но так, чтобы схватиться за нее, ты смог только в том случае, если у тебя самого хватит сил суметь и мозгов, чтобы понять, как до нее дотянуться. Орун протягивал Хаджару свою руку. Хаджар не мог выставить себя тем, кто исчезнет в жарле, будучи слишком слабым и трусливым. Нет, не перед Оруном, п о л ю б и его улитка, а перед самим собой. Кто останется лежать на поляне, если хаджар сдастся? Разве что х л а д н ы й труп. Орун не просто бросил хаджара в пекло и жерло. Он поставил его перед лицом той самой смерти и ждал, что ученик смело посмотрит ей в глаза. Тяжело, как и прежде, опираясь на меч, шатаясь, хаджар поднялся на ноги. Небо чернело. Оно и до этого было настолько чернильным, что воронье крыло на его фоне выглядело розовым рассветом, но сейчас тучи буквально проваливались внутрь бездны холодного бескрайнего космоса, в котором резко погасли все звезды. о р н сделал шаг назад, отошел под крону единственного уцелевшего на несколько сотен метров вокруг дерева. сжимая в руке фигурку так сильно, что его ладонь, часть тела, сравнимая по крепости с артефактом уровня неба, начала кровоточить. Он смотрел на своего ученика. Если еще час назад Оруну приходилось отгонять от себя хищников, то сейчас даже те, кто достиг стадии первобытного, поспешили разбежаться по укрытиям. Приближалось мгновение. которые на горении настей называли невидимой смертью. Сам Орон, когда отправился в это свирепое место в поисках силы, трижды был вынужден убежать от невидимой смерти, и лишь на четвертой попытке он ее одолел, положил к своим ногам, полюбовался мгновение и перешагнув, отправился дальше искать следующего противника. У ученика не было даже второй попытки. Время работало против них, и если тот не сможет побороть ее сейчас, то уже не сможет никогда. Орон сохранял тишину. в с г у щ а ю щ и м с я вокруг, практически о с я з а е м о м мраке, пылали его глаза. Орон, наверное, так долго прожил на горе Нинасти среди самых могучих в Дарнасе зверей. что начал забывать, каково это быть рядом с человеком, рядом с человеком, которому желаешь. Впрочем, все это не важно. Молодых волчат, когда у тех прорежутся клыки и окрепнут кости, не учат охотиться. Их заставляют засыпать голодными. Клыки у его ученика даже в таком мраке выглядели чернее безны. д Его кости были достаточно крепки, чтобы справиться с яростью бури. Осталось проверить, научился ли он охотиться, или и дальше до самой смерти будет засыпать голодным. о р о н смотрел на то, как его ученик, подставив лицо мельчающим потоком дождя, открыв глаза, смотрел на небо, а там... Внутри самой безны д рождалась последняя молния, невидимая смерть, последняя вспышка штормового гнева, которая, неизвестно почему, не имела цвета. В миг, перед тем как она сбежала из мрачного плена, мир окончательно потерял все свои краски. Хаджар так и не сдвинулся с места, ударил гром. Тихий и скорее раздражающий, нежели могучий. А затем тучи исчезли и выглянуло радостное полуденное солнце. Оно пускало множество зайчиков, игралось с каплями росы на листьях и траве. Посреди поляны стоял хаджар. Лезвие черного кинка л все еще немного дымилось. Справа и слева от него в широких ямах на земле застывала лава. Пятнадцать минут отдыха, распорядился Орун, и продолжаем. Ученик повернулся к нему и сдержанно кивнул. Его голубые глаза сверкали точно так же, как и у самого Оруна. Двадцать дней, всего двадцать дней ушло у его ученика, чтобы овладеть умением взгляда, объединить в глазах возможность одновременно лицезреть реальность и реку мира. Умения, которые могли п о с т и ч ь лишь повелители, и то за полгода тренировок. Орун в свое время, будучи рыцарем духа и не имея наставника, справился за месяц. Хаджар Дархан, сын Лидуса, н а с т у п е н и рыцаря духа опередил своего учителя на десять дней. Повернувшись спиной к Хаджару, Орун разжал окровавленную ладонь. И растянул губы в улыбке, которая больше походила на звериный о с к а л На его ладони лежал деревянный дракон.